Глава 15. Кляп во рту у него торчал с самого начала, целую вечность, с тех пор, как диполь точнулся от пульсирующей во всём теле боли. Ужасное ощущение. Он будто не вываривался из тьмы небытия, а заново в муках рождался на свет из материнской утробы. Гинский фольцграф не сразу, но всё же осознал себя, подстегнул под отставшие от примитивных чувств и инстинктов воспоминания и разум. Понял, наконец, что движение сковывает не тяжесть турнирных доспехов, а крепкие ремни по всему телу и кандальная цепь на ногах. Что былизденные подбрасывания вверх-вниз, это непривычное скачко в седле, оттряская поездка по узкий змеиного графа, что липкие красные пятна на камзоле не кровь, а неужели вино? и что в левый бок из-под грубой промасленной рагужи давит шипастый наплечник голима, того самого стального монстра, который опрокинул на ристалище дипольда вместе с лошадью. Неподвижный, будто спящий берландский великан тоже был в путах, сплёжь в железных, окурывавшую его словно огромный чёрный саван рагужу, туго стягивали цепи. Цепи удерживали человекоподобную махину на одном месте, не давая ей сдвинуться ни на дюйм. У ног Ггулима поверх рогу же валялось мёртвое тело какого-то аберланца. Было ещё одно неприятное открытие. Рядом с дипольдом лежала юная, перепуганная в усмерть и совсем-совсем некрасивая в своём страхе девица. Смятая, перепачканная одежда, грязные верёвки поверх порванного платья, цип на ногах, растрёпанные волосы, зарёванное лицо, кляп во рту и слюна на подбородке тоже её не украшали. Невероятно, но непривлекательная соседка была дочерью бурграфа Рудольфа, той самой блистающей королевы турнира Герды Безизъяна, первой красавицы Нидербурга. Герда, заметив его внимание, издала стон, похожий скорее на коровье мычание. Диполь отвел взгляд от девушки. Защитить её он сейчас не мог, поговорить тоже. Так чего зря пялиться? Сзади в той стороне, где Диполь видел собственные ноги, Гездут не ногами вперёд. Какое ни какое утешение. Высокие дощаты бурд повзки клонящиеся к закату солнца клубилась пыль. В поле маячили очертания коней и всадников. Войны Альфреда Берланского неспешно к дали захваченных на ристалище нидербурских лошадей. Лошади везли добычу. Туго набитые дорожные сумки притарочены к седлам оружия. Трофеи, увязанные и разлуженные по тюкам, позвякивали вдоль бортов повозки. Всё правильно. Победитель любого турнира забирает либо откуп, либо добро побеждённых. Ну и коего из побеждённых победитель этого турнира тоже прихватил с собой, Дипольдославного в качестве главного трофея. Диполь застонал злобно от унижения и отчаяния, знакомого каждому, кто когда-либо был в плену и в чужой воле. Яростно от безвыходности позорного положения заложника, и от собственного бессилия, разочарованная от неприглядного вида той, в которую едва не влюбился на ристалище. Ну и от боли, конечно, тоже застонал. Больно было просто невыносимо. А, снились наконец господин Пальцграф. Негромкий, скрипучий, и шершавый какой-то голос Денюс изне откуда-то. говоривший не попадал в поле зрения, поскольку находился не сзади в ногах Дипольда, а где-то впереди. Ах, и кара за же вывалиться без сознания. Мы уж опасались, как бы ваша светлость дух не испустила. Перестарался, думали, дурной голем. Ему хоть и запрещено было лишать вас жизни, но всякое, знаете ли, случается. И какой потом спрос кучи железа. От닙 словом мы рады. Радость в словах говорившего звучала вполне искренне. Несказанно рады тому, чтобы живы и здоровы. Ну, насчёт здоровы-то ещё как сказать, превозмогая боль, Дипльд повернул голову к словоохотливому спутнику. Тот сидел на козлах, бросив поводье и повернувшись к нему всем телом. Знакомый балахул, только почему-то с дыркой на животе. В прорехе по блузке вает кольчуга, знакомый капюшон. большой, похожий на палаческий, с двумя прорезями для глаз. Сейчас немного сдвинут назад и чуть приоткрыт. Так что под одним капюшоном виднеется край другого, тоже кольчужного, двойной капюшон обращён к фольцграфу. Лучи заходящего солнца, бьющие прямо под колпак крыс,гоняют густую тень. Так что снизу из лежачего положения под грубой тканью и кольчатой сеткой можно разглядеть лицо неживое какое-то. бледные, с нездоровой зеленцуй и желтизной кожи, неприятные, бугристые, шрамы от старых ожогов, узкая, худоя, немолодая уже, совсем немолодая, но и без явных морщин, неестественно разглаженная, с принизительными глазами, со слабо выступающим носом, почти лишенная подбородка и седые пряди свисающие над висками и впалыми щеками. Магиер с ненавистью произнёс Дипальд. Вернее, попытался произнести. Из подклепа донеслось нечленораздельное ае. Темнее не бинее его поняли. Люблю сморагали узк вашим услугам. Капешон слегка калыхнулся. Неподвижное лицо в глубине матери чта кольчужных складок чуть поиграло мышцами, и бугрящимися шрамами. В уголках бескровных губ наметилась слабая подобие улыбки. Если хотите, можете называть меня просто Мастер Левиус. Точно, так и есть. Проклятый прагсбургский магьер. Вообще ни разу знакомство. Улыбка старого колдуна сделалась шире, обнажив желтоватые, но на удивление крепкие ещё зубы. Тоже небусь магия. Надеюсь, она будет долгим и приятным, взаимоприятным. Капюшон отвернулся. Лебеус крикнул куда-то вперёд: "Дальше!" "Господит Маркраф, деполь в сознании!" "Стоять!" Данеслось в ответ. Магир натянул поводья. Сопровождавшие повозку всадники тоже остановились. Над высоким дощетым бортом повозки появилось другое лицо, знакомое и ненавистное лицо змеиного графа, под открытым забралом. Альфред Чернокнижний оглядел седла пленников. В глазах Берланца читалось на смешливое сочувствие и столь же на смешливое радушие. "Вытащите у них кляпы", распорядился марграф. "И попочить их хорошенько. Пусть подкрепятся. Дорога у нас не близкая". "Мфс". Вместе с кляпом выплюнул Дипольд. Жутко болели челюсти. Не слушался язык. Но он всё же постарался и со второго раза выговорил такие, что хотел. Мерзавец. Да-да, конечно, рассеянно кивнул Альфред. Мне тоже очень приятно ваше общество. А теперь будьте любезны, угощайтесь. В повозке прямо на грязной замызганной рогоже возле трупа оруженосцы и слуги Альфреда уже раскладывали нехитрую снедь: лепёшки, сыры, вяленое и копчёное мясо, плетёные фляги. которых что-то весьма красноречиво побулькивала. Андражайший диплотмилая герда, прошу к столу, пояснил чернокнижник. Надеюсь, вы не в обиде за подобную фамильярность и скромные походные угощения. Не стесняйтесь, ешьте и пейте в волю. Вино, кстати, очень рекомендую, очень славное из специальных запасов, геинское. Вам фальзграф должно особенно понравиться. Признаюсь, пока вы были без сознания, вас уже пытались влить немного венца. А, вот откуда пятно на одежде. Могли сейчас сказать, что попытка эта увенчалась успехом, ваш организм ни от чего-то отказывался принимать живительную влагу в нужных ему количествах. Ну, теперь-то, думаю, примет, а? Теперь. А Альфред выжидающий уставился на пленника. Вообще-то, будущее связанным, где пить не есть, не мог. Да и не собирался он этого делать, о чём сразу же предупредил. Я не притронусь к твоей пище, берландский ублюдок. Тогда вас придётся кормить принудительно, ваша светлость. Расстроенно вздохнул Альфред. Мне вовсе не хочется, чтобы вы скончались в пути от истощения. Уж лучше сдохнуть. Нет, смею заверить, это хуже. Подумайте сами, что обо мне станут говорить, если я доведу будущего кронпринца, пользующегося моим гостеприимством, до могилы. Да и прекрасную деву из благородного Нидербургского дома морить голодом тоже как-то не по-рыцарски. Альфред повернулся к слугам, вяло махнул рукой. Накормите их. Сначала даму. Девушка недолго сопротивлялась, не смогла. выпучив глаза, задыхаясь, заходясь в кашле и извергая из себя непрожованные куски, она всё же глотала насильно впихивая ему еду. "Прекратите", потребовал Дипольд. Примазанная еду и рыдающая, обьющаяся в придырвотных позах герда безъязяна окончательно утратило в его глазах былое очарование. Но всё же она была женщиной, а он мужчина, благородный рыцарь, коему надлежит защищать беззащитных. И если нельзя делом, так хотя бы словом. Прекратите собулачить, слушаете? Не слышали. Продолжали. Гирду всё же вырвало, прямо напуд и рваное платье. Довольно. Брезгливо поморщился чернокнижник. Полагаю, он наша красавица с это, дайте ей вина, пусть запьют. Белагерда сама уже не противись, взхлёпы и многое запивала. Теперь, Баша, очередь Пальцграф. Сами будете тропезничателей помочь? Всё-таки напичкать силком его не удалось. Дипольт мотал головой и ревел, будто раненый бык. А после того, как он изловчившись, едва не откусил Пальцграфу кому-то из марграфских слуг, ото прямого пленника отстали. Я вижу, после турнира вы ещё слишком слабы для тяжёлой пищи. Марграф неодобрительно покачал головой. Что ж, Сновали невыжист, обращённых слугам. Влейте в больного вина, пусть хоть немного наберётся сил. Не волнуйтесь, ваша светлость, вино поможет, излечит и успокоит. Жжёте зубы, ему раздвинули рукоятью кожаной плеті, откуда-то возникла воронка с длинным горлышком. Удерживая голову дипольда в несколько рук, её впихнули в самое горло. Такие воронки от цинквидиторы используют, практикуя водяные пытки. Через них в глотки еретиков и колдунов вливают столько воды, сколько не в состоянии принять человеческое чрево. А теперь вот инквизиторский инструмент послужит о берландскому чернокнижнику. Только меня, как благородного гинского фальзграфа, будут пытать не водой и вином, промелькнуло в голове Диппольда. Гинским. Проклятый черна и вино поделилось. Нет, это не была пыткой. Влили полфляги не больше. прекратили, вынули воронку. Либо его просто хотели напоить, чтобы горячий фольсграф не набедокурил в дороге, либо Альфред действительно пытался доступным ему способом поддержать силы у прямого пленника. А винута в самом деле помогала. Да, гинская, но с каким-то особым солоновато-кровавым привкусом. Кремельное, терпкое, в меру горькое, немного кисловатое, хорошо утоляющее жажду, оно как-то сразу уняло нанующую боль и гул в черепной коробке, увлажнило сухие губы, погасило зарождающийся лихорадочный жар в теле. Ну прямо не вино, а целебный бальзам. Впрочем, вполне возможно, магиеры используют своё колдовство не только для создания огнем, а служащим маграфу Лебиус, сильный магиер Будрости заметно прибавилось, а вот мысли помутились и утратили связанность. Что ж, вину есть вину, даже родную, гиенскую, даже такую целебную, тем более принятую на голодный желудок. Им всё же дали небольшое послабление, сняли лишние путы, только на руках оставили ремни, а на ногах кандалы, причём короткая тяжёлая цепь, связывавшая два железных кольца на лодыжках. было соединено с другой цепью, прикованной к борту повозки, и напрочь исключало возможность побега. Во время частых, но кратких остановок берланцы развязывали плетник оборуки, вынимали кляпы, раскладывали перед Дипольдом и Гердой еду. Однако силы кормить больше не пытались, а вот чудесным вином поили,dispрашивая, они пили. Было в этом что-то вроде негласного договора. От пищи из рук врага Дипольт отказывался наотрез, но памятуя об инквизиторской воронке, с которой всё равно не поспоришь, послушно делал несколько глотков из фляги. Тем более, что гинская, как ни крути, улучшала самочувствие и поднимала дух. И притом, странное дело, даже не вызывала привычной сухости в горле, как после обычной пирожки. Ингерда тоже не ела после первой насильственной кормёжки попросту не могла, наверное. А может, это от страха? Ну пила послушна и много. Видимо, вино помогало и ей, прежде всего, забыться. А забывать было что? Плен оставался пленом. Переговариваться друг с другом цену асландского курфюрста и дочери нидербурского бурграфа не позволяли. Брань со стороны Дипольда, очередная истерика Герды или попытка тайком перекинуться между собой парой слов неизменно пресекались грязным, жваным кляпом. И новыми ремнями на руке, чтобы этот самый кляп нельзя было вырвать. И так в пьяном молчаливом полусне полуяве, тряска в громадной берланской повозке до следующей остановки, где снова вино и снова кляп. Дорога проходила в постепенно накапливающемся, сгущающемся и давящем хмельном тумане. Плотный туман этот порой веселил Дипольда, однако вместе с тем медленно, но верно угнетал разум. А вслед за разумом и волю. Прежде молодой фолиограф никогда не употреблял гинского в таких количествах и даже не подозревал, что вино может оказаться настолько крепким и коварным.